Глава 46. Прощание. «Что ты?» Голос Михаила снова свернул в сторону ехидства. «Ты же сказала, что вы легко справитесь с этим вторжением. Так что сейчас тебе надо будет всего лишь убить князя демонов, который проник внутрь нашего треугольника и блокирует выход из этого мира. Это же не сложно. так что удачи!» «А мы, наверное, пока удалимся и подождем более удачного момента для побега». Михаил махнул рукой своим людям, и они поспешным шагом двинулись подальше от нас. И вот вопрос, что теперь делать мне? С одной стороны, справиться с князем вряд ли будет нам по силам, даже в границах треугольника, где стихии вроде бы действуют без ограничений. А значит, надо валить, но с другой... А как же мой план выбраться из гроз абиса как можно быстрее? Боюсь, если я сейчас здесь задержусь, то новая попытка сформировать зону выхода окажется еще более провальной, чем это, А о моем участии в большой игре, что начнется по возвращении Гетцио, можно будет забыть. «Готовимся к бою!» Прикинув перспективы, я отдал единственно возможный приказ. И, как ни странно, никто даже и не подумал ослушаться. Впрочем, эти люди же не знают о том, какого уровня враг скрывается за таким банальным словом, как «князь». Что ж, тем проще мне будет им все объяснить. Аркан и Ария, ваша задача, как только противник покажется в зоне прямой видимости, зажечь и поддерживать между нами стену пламени. Знаете, князья демонов обладают серьезной гипнотической мощью, поэтому ваша главная цель — не сжечь кого-нибудь, а сделать так, чтобы рев огня заглушил любые его слова, а его фигура была не более чем темным силуэтом. Есть! Все остальные — огонь любыми вашими способностями по готовности. Не надейтесь на победу, главный удар буду наносить я сама, когда придет время. Есть! Ну вот я и ввел народ в курс ситуации, но при правильной подаче. Когда страшная сила власти была обозвана банальнейшим гипнозом, А сами люди получили четкий план действий, который, по их мнению, гарантированно приведет к победе. И ни к каким проблемам это в итоге не привело. Эх, мне бы и самому эту веру. «Долго еще?» Неугомонный Егор носился кругами вокруг нашей позиции, готовясь среагировать в случае нападения неожиданно подкравшегося противника. «Конечно, князь демонов вряд ли станет прибегать к такой тактике», но осторожность никогда не бывает лишней. Если демоны движутся с нашей скоростью, то минут двадцать-тридцать. Я соотнес то время, что ушло у Михаила, чтобы добраться до нас, со временем, когда Кирилл, тогда еще работавший на него, мог передать ему информацию. Если же у них есть другие способы передвижения, то в любой момент. А может, все же попробуем позвать на помощь кого-нибудь из ваших союзников? мы ведь не такие опытные воины как это может показаться со стороны черт как и следовало ожидать пауза не пошла на пользу боевому духу сов который никогда не считал себя бойцом первым начал нервничать и облекать свое беспокойство в слова или он намекает на что то или кого то конкретного да нет вряд ли и кого же ты предлагаешь позвать не стоило конечно с ним сейчас спорить но и отвечать хоть как-то да надо. «Может быть, вашего учителя?» «Уверен, он бы не отказал». «Точно», — звучит как намек. «Конечно, Сов говорит про меня самого, я же учитель Лены, но почему-то перед глазами как живой встает Бо. Как там, кстати, у него дела, интересно? А то ведь после битвы на Волге он пропал и ни разу не выходил со мной на связь». «Он идет! Егор опять первым заметил надвигающуюся опасность. Вот только ему можно было бы и не говорить. Не знаю, как остальные, но вот я, и, судя по тому, как она пошатнулась еще и Кейси, явно почувствовали волну ментальной силы, идущей от главного демона. «Черт побери, а это ведь на самом деле выглядит гораздо серьезнее, чем попытка повлиять на меня со стороны Гетцио. «Ах!» Рядом раздался мужской стон. Кто-то не сдержался от пронзившей его волны боли. Стоп, но раз этот кто-то смог почувствовать удар, то у него, как и у меня, есть пси-силы. И кто же это у нас их скрывает? Проклятие, все двигаются, не понять. А если по-другому? Взор. Использовав способность, я, конечно, не смог залезть в показатели своего отряда, но зато сумел увидеть списки усилений. И ментальный щит у дядюшки Сова точно появился не просто так. Выходит, этот старик не так прост, как хотел показаться. И так ли случайно он в итоге попал на мое испытание? Я-то думал, что сам его сюда отправил, в качестве своеобразного наказания, а теперь начинаю в этом сомневаться. «Кажется, у вас ус отклеился». Я подошел поближе и выдал эту историческую фразу. Никакой реакции, впрочем... «Если передо мной на самом деле тот, о ком я думаю, то его так просто не возьмешь». А тут еще князь демонов перешел к активным действиям, лишая меня всякой возможности сосредоточиться на новой тайне. Не знаю, что за способность Рауг применил, но от него словно отделилась проекция его тела, и потом, разрастаясь в размерах, бросилась к нам. «Метеорит! Пуля из адамантина! Доставочный выстрел! Дракон пепла!» Народ принялся выкрикивать названия своих способностей. «Все правильно, в текущих обстоятельствах скрытность нам не поможет, а вот небольшой прирост силы от громкого применения будет как раз не лишним. Вот только и огонь, и сталь, и мифические животные – все это оказалось бессильно перед одной единственной способностью демона. Она продолжала лететь к нам, словно насмехаясь над всеми попытками ее остановить». Я уже было подумал, что мне самому придется так быстро вступать в бой, когда вперед выступила Кейси. Сосредоточенное лицо, нахмуренные брови. Она, казалось, даже не замечала несущуюся к ней темную проекцию, вымахавшую уже, наверное, метров до пяти в высоту. Помочь ей? Впрочем, если бы девушка была не в себе, то не встала бы впереди всех, так что лучше не буду мешать. Я ждал, что Кейси тоже что-то скажет, но она предпочла действовать молча. Один взмах, казалось, ее тело даже не шелохнулось, только меч в руках сменил положение с верхнего на нижнее, и вот неостановимый до этого демон развалился на две части. Вот так и знал, что меч у нее особенный. Интересно, когда Майя просила ее обязательно спасти, это было из-за него или дело все-таки в самой Кейси?